Глава 74. Шериф Хейзен шел очень быстро, делая короткие остановки, лишь для того, чтобы определиться на очередной развилке и выбрать правильный путь. Сейчас он уже не таился и не беспокоился о том, что производит шум. До боли в руках, сжимая рукоятку огромного кольта, Хейзен был преисполнен решимости покончить с монстром. Эта мысль придавала ему сил и заставляла продвигаться вперед. «Ублюдок заплатит за все!» Хейзен видел предметы, аккуратно разложенные на каменных полках. Среди них часто подались скелеты песчаных животных. Этот психопат уничтожил вокруг себя все живое, а теперь добрался и до людей. Это он не станет вести с ним никаких переговоров, а уж тем более предлагать адвоката. Он просто-напросто всадит в него всю обойму, и пусть тогда кто-нибудь упрекнет его в излишней жестокости». Следов в этой части тоннелей было так много, что Хейзен уже не понимал, какие из них свежие и куда они ведут. Шериф просто чувствовал, что убийца рядом, поэтому рано или поздно найдет это чудовище. В конце концов, эти тоннели не могут длиться бесконечно. Хейзеном владела такая ярость, даже руки чесались от страстного желания вышибить мозги этому застранцу. Он задыхался от гнева, хотя в тоннеле было довольно прокладно. Тед, он считал его своим сыном. Сильнее горе были только ярость и желание отомстить за смерть преданного друга и верного помощника. И когда Хейзен тихо плакал, даже не вытирал слез, так в этой глухой пещере его никто не видел. Впрочем, сейчас ему было плевать на всех. Ненависть засилала ему глаза и побуждала их самым отчаянным поступком. Иногда Хейзену казалось, что он взорвется от ярости, если не прикончит монстра. Тоннель закончился небольшой скалистой пещерой. Выход из нее был только один. Находился он под потолком, откуда вниз стекала вода. К счастью, дыра располагалась не очень высоко, и Хейзен стал карабкаться по груди камней. Поднявшись наверх, он остановился, немного отдышался, отыскал следы босых ног и снова направился вперед. Все это время его не покидало чувство, что он ходит кругами, но думать об этом не хотелось. Вскоре опасения Хейзена подтвердились. Узкий проход долго петлял и, в конце концов, вывел его к той же самой пещере, откуда он начал свой путь. Тогда Хейзен пошел по другому проходу и снова вернулся к исходной точке. Раздражение нарастало, и он чуть не выл от досады. Казалось, скоро даже прибор ночного видения начнет дымиться от необузданной и не находящей выхода ярости. Вернувшись в пещеру после третьего неудачного захода, Хейзин остановился посредине, поднял свой пистолет и выстрелил в потолок. На голову посыпались мелкие кристаллы сталактитов «Сокен Сейн». — закричал в отчаянии Хейзин, снова пальнув потолок. — Будь ты проклят, мать твою! Я здесь. Слышишь меня, подонок? Я все равно вытащу твою задницу на свет божий и брошу ее с собак. Он чуть не расплакался от отчаяния, услышав многократно повторяющееся эхо. Патронов в пистолете больше не осталось, и Хейзин начал лихорадочно перезаряжать его, понимая, что от такой стрельбы нет никакой пользы. Надо успокоиться и искать этого ублюдка, а не палить воздух бездумно расходы и боеприпасы. Может, именно этих патронов мы и не хватит для победы? Хейзен сделал несколько глубоких вздохов, собрался с силами и решительно вошел в последний тоннель. Он показался шерифу не таким, как все предыдущие. Длинный, широкий и без многочисленных поворотов. Да и ко мне здесь было гораздо меньше, чем в остальных. Хейн уж не понимал, где находится и куда направляется. Но жажда мести заставляла его двигаться вперед и придавала сил. В какой-то момент он почувствовал отупение от этого бессмысленного движения. Но в самом конце тоннеля вдруг заметил черную тень. Она мелькнула на мгновение. Но этого было достаточно, чтобы Хейза напрягся всем телом и приготовился к борьбе. Шериф молниеносно присел на дно колено, подчиняясь давно выработанной привычке, и сделал прицельный выстрел. Тень закачалась и упала. Хейзен прицелился чуть ниже и снова выстрелил. Пащев вскочил, побежал вперед, чтобы добить монстра, контрольно выстрелом в голову. Но там его ожидало еще больше разочарования, чем испытанное раньше. — на земле лежало не тело поверженного чудовища, а большой кусок сталагмита, по форме напоминающей человеческую фигуру. Хейзен громко вырвался, с досады пнул ногой застывший камень и медленно двинулся вперед, не обращая внимания на многочисленные развилки и ответвления. Когда чувство отчаяния достигло предела, и Хейзен хотел повернуть назад, впереди снова мелькнула тень и послышался шума. Но на этот раз шериф не стал палить из револьвера, а медленно двинулся вперед, держа под прицелом узкое пространство тоннеля. Все его внимание сосредоточилось на видневшемся впереди повороте, поэтому он не заметил, как тень милькнула сзади него. Свою ошибку Хейзен осознал лишь тогда, когда ощутил мощный удар по затылку. Но было уже поздно. Он не успел не только повернуться, но даже вскрикнуть. Темнота окутала его сознание и перекрыла дыхание. Падая, Хейзен последний раз судорожно вздохнул и удара о твердую землю уже не почувствовал.